Сексуальная несовместимость. Сексуальная несовместимость – это различные нарушения полового влечения, ослабление либидо, яркости ощущений при коитуси, отсутствие оргазма, а иногда отвращение к ласкам партнера и половому акту с ним. Стоит отметить, что сексуальная дисгармония одна из самых распространенных причин краха любовных или супружеских отношений. По статистике каждая третья пара обращается к сексологу с проблемой половой несовместимости. Партнеров беспокоят причины этого, а также возможные последствия. Причины могут быть физиологические и психологические. Физиологические причины несовместимости, как правило, проявляются еще на первых этапах отношений. Если партнеры в силу каких-либо физиологических обстоятельств не могут заниматься любовью, они расстаются. Поэтому говорить о таких причинах после нескольких лет отношений просто смешно. Разумеется, случаются болезни, травмы, но тут уже требуется плотная совместная работа лечащего врача, психолога и сексолога. Если причиной интимной дисгармонии не в физиологических различиях и патологии, то все остальные трудности вполне преодолимы, особенно если паре помогает грамотный сексолог. Ведь чаще всего мозг не дает мужчине или женщине наслаждаться сексом на полную катушку. Он выстраивает различные заслоны, мешающие чувственному удовольствию и взаимопониманию с партнером. Рассмотрим распространенные психологические проблемы, а также пути их решения. Воспитание. Иногда партнеры считают, что их половая несовместимость результат разного воспитания. Одному из супругов в детстве много чего запрещали, а в подростковом возрасте внушали ложные моральные нормы. Другой партнер рос в нормальной семье, его сексуальное развитие никто не подавлял. Такой паре не обойтись без курса супружеской секс терапии. Разница темпераментов, кризис эмоциональной сферы пары, крах отношений часто приводят к самым нелепым домословам, через которые один партнер пытается убедить другого, что они не подходят друг другу в сексуальном плане. Если подобное происходит после нескольких лет совместной жизни, то это говорит о том, что один из супругов либо всегда имитировал наслаждение сексом, либо не испытывает прежних чувств. Здесь поможет только откровенный разговор. Сексуальные сбои нельзя игнорировать неудачи в постели, а уж тем более упрекать партнера за это, делая выводы о половой несовместимости. Здесь может идти речь о физиологических проблемах, которые требуют медицинской помощи, или о снижении либидо на фоне стресса, эмоционального дискомфорта.